Первоклассные страхи или ностальгия? На самом деле, началка очень изменилась. Или я стала старше, и многое вызывает умиление и чувство благодарности. Да что говорить, я стала плаксивой. Мне достаточно увидеть дочь в школьной форме, как я начинаю рыдать. Или у меня никак не пройдет период адаптации, о котором мне столько говорили вокруг. Месяц, как минимум, период адаптации. За ребенком нужно следить, мотивировать, подбадривать и так далее. Возможны слезы, всплески агрессии, сменяющиеся апатии. У Симы, кстати, вообще этой адаптации не было. Все досталось мне. У меня нашлись все признаки, у дочери ни одного. Она даже ни разу не спросила, почему пошла в школу не как все дети. Пошла и пошла. Значит, так надо. Она дружила с мальчиками. Девочки ее не принимали. Шестилетка и почти восьмилетки — это две разные планеты. Почти восьмилетки уже вовсю строят глазки. Моя Сима общается с мальчиками так, что они ее слушаются. Сима, выросшая с братом, все знает про футбол, умеет настоять на своем, и все мальчики по очереди носят ей портфель до раздевалки. Конечно, девочки с Симой не дружат, им-то портфели не носят. Я же, когда не плакала, пребывала в панике уговаривала себя, что у учительницы есть мой номер телефона, что до школы бежать две минуты, что ничего не случится. Я ругала себя за то, что сделала дочке пучок со шпильками. Вдруг они на физре будут делать кувырки, и шпилька вопьется ей в голову. А вдруг они будут бегать, и она врежется в стену? Когда Вася был маленьким, у них была в классе Лиза, чем-то похожая на Симу. Нежная, тонкая, длинноногая девчушка. Так Лиза что не месяц сломала то руки, то ноги я Лизу без гипса вообще не помню». Когда Лиза окончила началку и перешла в старшую школу, мне кажется, все учителя, особенно физрук, дружно напились от счастья. Ее никто не обижал, никто не трогал, но она обладала способностью врезаться в стены на переменах, ломать ногу на литературе, упав со стула, и тянуть связки на рисовании. Однажды на английском Лиза поперхнулась водой, начала кашлять, кто-то из детей постучал ее по спине Лиза ударилась головой и еще месяц ходила в фиксирующем воротнике на шее. В раздевалках по-прежнему дежурят четвероклашки. В принципе, все выглядит так же, как в васины времена. Куртки на полу, одинокие перчатки, шарфы, замотанные в морской узел на вешалке. Но дежурные помогают малышам повесить мешки для сменки и куртки. Они стоят и спрашивают у каждого, как их научили. «Девочка, тебе помочь?» «Мальчик, тебе помочь?» Малыши шарахаются и мотают головами. Но когда никто из взрослых не видит, четвероклашка идет в раздевалку и помогает малышке дотянуться до вешалки. А вторая девочка развязывает узел на шапке мальчика, который уже готов в ней пойти в класс. И все-таки многое изменилось. Раньше на первом этаже лавки стояли посередине рекреации, а теперь сдвинуты к стене. Но это так же, как бывает с дорожками. Клади асфальт сколько хочешь. Люди будут ходить по протоптанным тропкам. Дети по привычке сваливают одежду посередине коридора и по частям относят в раздевалку. Словно им особенно приятно бросать портфели ровно посередине. Зато как только поставили лавки на входе до турникета и поста охраны для родителей, раздевалка сразу переместилась туда. Поскольку Сима не может унести рюкзак и сменку, она упадет под таким грузом и не встанет, мы разработали целую схему. Я-то полагала, что одна такая умная. Оказалось, так делают многие. Дети раздеваются на лавочках до охраны, бегут в раздевалку, вешают там верхнюю одежду и возвращаются к мамам и папам за портфелем. Раньше отдельно стояла лавочка-забывашка, куда складывались забытые вещи. Дети обожали эту лавочку, рассматривали кто что забыл, шутили, радовались находкам. Лавочка-забывашка стала для них пещерой Аладдина, в которой можно было найти сокровища. Но никто никогда не брал чужого. Теперь все забывашки или лежат на стойке у охранника, или привязаны к ограждению, возвращают вещи только родителям. Родители стоят за заграждением. В принципе, там есть кнопочка, которую нужно отжать, и можно спокойно пройти. И все про эту кнопочку знают. Но все-таки все виснут на этой оградке. Важно стоять в первых рядах, чтобы ребенок тебя увидел. Я пробилась локтями к оградке. Сима меня не узнала в лыжном костюме и шапке, искала в толпе глазами. Я махала ей руками из-за ограждения и кричала, как полоумная, «Сима, я здесь!» Рядом с ней стоял мальчик, толстый и деловитый, с портфелем на колесиках. Он что-то говорил Симе. Потом поставил свой модный портфель на тормоз и взял Симин рюкзак. Я, не выдержав, отжала кнопочку и кинулась к дочке. Мальчик строго спросил у Симы, «Это твоя мама?» Сима посмотрела на меня, съехавшей на бок шапки, с потеками туши по всему лицу, и сказала, «Кажется, да». Мальчик кивнул и вручил мне рюкзак. После этого спокойно пошел в раздевалку. Он никуда не спешил. Как зовут этого мальчика, полюбопытствовала я. Я пока не запомнила. Кажется, Даня. «Даня! Даня!» – кричала из-за ограждения бабушка. «Ты скоро? Я тебя уже заждалась!» Даня повернулся, кивнул и продолжил медленно одеваться. Мы уже выходили, а бабушка все еще подпрыгивала у ограждения. Моторная бабушка, модная, поджарая, с лыжными палками, наверняка занимается скандинавской ходьбой. «Даня, ну скорее! Опять ты копаешься!» Даня аккуратно повязывал шарф, ровняя концы. Я улыбнулась. У бабушки с внуком разные темпы жизни. У меня с Симой тоже. «Мама, пойдем собирать портфель», — объявляет дочь в шесть вечера. «Давай через часик», — прошу я. «Нет, сейчас. И форму мне на завтра нужно приготовить». И я покорно иду выбирать колготки, юбку или сарафан, водолазку или рубашку. Сима складывает учебники. Аккуратно, по росту, в специальные отделения. Мы с Васей могли побросать учебники в рюкзак утром, запихнуть туда же сменку, притоптать ногами и еще посидеть сверху. Сима не такая. Она все держит под контролем, ни за что никогда ничего не забудет. Она аккуратистка и трудяга. Мы с вечера придумываем прическу, и я показываю ей, как это будет выглядеть. «Бантик такой или другой? Одна косичка или две?» Я заплетаю, Сима смотрит в зеркало и выносит вердикт. «Завтра лучше с одной косичкой. Или с двумя, что больше подходит к рубашке». Дочка обстоятельно завтракает и успевает следить за тем, чтобы Вася доел свою порцию. «Мама, Вася не доел кашу!» – кричит она. «Я бутерброд съел», – оправдывается сын, который, как и я, встать-то встал, а вот проснется ко второму уроку. «Шапку надень!» – велит Сима я на улице надену». «Нет, при мне надень, чтобы я видела», не отступает она, и Вася покорно натягивает шапку, иначе его не выпустят из дома. Впрочем, сестра-первоклассница повлияла на его успеваемость. Чтобы побыстрее смыться из дома и не идти с Симой до школы, Вася стал ходить на дополнительные занятия по физике, которые начинаются без пятнадцати восемь. «Васюш, ты можешь завтра отвезти Симу в школу?» – попросила я однажды, вдруг вспомнив, что старшие дети вообще-то могут отводить младших в школу, тем более, что старшая и младшая школы находятся в соседних зданиях. И если уж у меня есть старший сын, то почему бы не воспользоваться этим подарком судьбы? Вася согласился. Все окей, больше не поведу, прислал он мне СМС. Оказалось, что Сима пилила его всю дорогу. Где твои перчатки, где сменка, шапка, шапка? Ты выучил уроки, все выучил, тетрадь не забыл? Где твоя сменка? Ты забыл сменку. Повтори на переменке задание. А кто эта девочка, которой ты кивнул? Как ее зовут? Она твоя подружка? Она из твоего класса? Почему она без шапки? Сима никак не могла запомнить сразу 30 имен соучеников и очень страдала. Со многими проблемами она столкнулась впервые. У них, например, две Ани в классе. Одна Аня-Аня, другая Нюся. Есть три Сони. Одна – Соня, вторая – Софа, третья – София. Два – Вани, Ваня Большой и Ваня Маленький. Определяются по росту. А как могут быть два мальчика и оба Кузнецовы? Светлану Александровну Симу упорно называет Сандровной, потому что у нее был друг по детской площадке – Сандро. Впрочем, как мы помним, Вася называл учительницу Александра Светлановна, и мы вслед за ним тоже. Я отводила дочь в школу сама, не доверяя даже мужу. Меня подташнивало с самого утра. По ночам мне снились школьные кошмары. Детям изменили расписание, добавив уроков. Теперь по пять вместо четырех, как в первом полугодии. Считалось, что они привыкли и могут выдерживать пять учебных часов. Но мы-то не привыкли. Я, как ненормальная, всю дорогу повторяла. «Сима, пять уроков. Сходи на переменки в туалет. Нет, на уроке лучше не проситься. На переменки». Запомнила, где туалет? Нет? Смотри, справа за зеркалом. Приходила забирать, ожидая чего угодно. С восьми утра я сидела дома при полном параде, накрашенная в джинсах и свитере. — Ты чего? — спросил, не выдержав муж. — Я боюсь, — призналась я. Вдруг мне позвонят из школы, а я не смогу сразу прибежать. Лучше буду готова. — Ладно, надеюсь, это скоро пройдет, — сказал муж. — Но не прошло. Я заставляла себя ходить в халате, смотреть новости по телевизору, спокойно пить кофе. Я даже заставляла себя пойти в душ попозже, но не получалось, страх не проходил. Я опять превращалась в идеальную домохозяйку, которая провожает мужа на работу в красивой одежде с прической и легким дневным макияжем. И снова возвращался один из страхов. Вдруг Сима будет стоять одна в коридоре и плакать. Я вот могу заблудиться на соседней улице и даже по навигатору не найтись. У меня просто талант потеряться, не найти дорогу, свернуть не туда. Ну, это вы уже поняли.